Глава 32. Холли. На утро следующего дня. Вик. Исландия. Неподалеку от берега Вика находилось скопление черных скал, которые поднимались из воды как колонны, более черные и более зазубренные, чем покрытые мхом стены утёсов, ограждавших деревню. Одна из колонн была тонкой и высокой. ее обрамляли две более приземистые и округлые колонны и волны прибоя неустанно разбивались об их каменные основания. Пока полицейская Гусмундс дотер черкала что-то в своем блокноте, Холли разглядывала эти скалы, думала о женщине, о которой ей рассказала Кэтрин в первый день путешествия, о той, что поплыла к скалам и утонула. Это была грустная история, но Холли не могла избавиться от мысли, что та женщина в какой-то степени сама напросилась, сама обрекла себя на гибель. На что она надеялась? Разве не предвидела, чем может обернуться заплыв в такой воде? Как зовутся эти скалистые колонны? У них ведь есть какое-то название, да? Задумчиво спросила Холли, указав жестом на окно. Полицейская Гусманс Дотер посмотрела поверх ее плеча туда, куда указывала Холли. Рейнис Дрангар. Ответила она резким, грубоватым голосом с хрипотцой. Название прозвучало, как нитка бусин. Каждый слог словно врезался в последующий. Это базальтовые кекуры. Холли кивнула. Она вспомнила, что уже слышала эти слова. Базальтовые кекуры. Но что они означали, Холли не смогла вспомнить. Можно было, конечно, спросить, но у Холли создалось впечатление, что полицейская проигнорирует ее новый вопрос. На по этой причине Холли почувствовала себя не готовой к тому, когда Гусмунсдотер продолжила безо всякого побуждения с ее стороны. Согласно легенде, два тролля пытались вытащить на берег корабль. На восходе они превратились в зубцы скалы. Исландский акцент полицейской Дотер. американские уши Холли почти не улавливали, разве что согласный в исландка произносила чуть иначе. Но на какой-то миг Холли засомневалась. А верно ли она ее поняла? «Надо же!» — глупо ляпнула Холли. «Сюзанна!» — прорезал тишину в комнате зычный мужской голос. Обе женщины вскинули разом глаза. Резко вдохнув, Холли чуть не поперхнулась воздухом. В дверном проеме между кухней и столовой стоял напарник полицейской Гунсмундсдотер, Одной ногой он придерживал дверь, чтобы та не закрылась, а одной рукой жестикулировал дотер, чтобы та вышла в коридор, а в другой руке он держал нож, хлебный нож. Холли показалось, будто весь воздух вытек из комнаты. Ей стало нечем дышать. Полицейская Гунсмунсдотер раздраженно вздохнула, но последовала за своим сослуживцем. Холли прижала ладони к столу в попытке унять его легкую дрожь, И свою тоже. Рана на ее правой руке запульсировала болью. Другой нож должен был сделать ровный порез, но лезвие хлебного ножа было зазубренным. Пусть и глубокий, но порез на руке Холли имел уродливые рваные края. Когда Гусмунс вернулась, Холли все еще прижимала ладони к столу. Прошло совсем мало времени с того момента, как полицейская ее покинула, а перед глазами Холли пронеслась вся ее жизнь. Ей всегда было интересно, как она себя поведет в чрезвычайной ситуации, и оказалось, что ее естественной реакцией было оцепенение. «Извините», — сказала полицейская дотер, даже не взглянув на Холли и не садясь на стул, подхватила блокнот. «Я ценю ваше терпение и сотрудничество. Вы нам очень помогли. Полагаю, мы пока можем закончить». В голосе полицейской просквозила рассеянность. И Холли не смогла удержаться. «Вы что-то обнаружили?» — спросила она. «Вы нашли Алабаму?» Похоже, ее вопрос помог полицейской сосредоточиться. Она посмотрела на Холли так, словно впервые заметила ее, но ответ обдумывала несколько секунд. «Автомобиль», — осторожно сказала дотер, «Тот, которым, как мы полагаем, управляла Алабама. Его обнаружили у южного берега. А Алабама? Ее тело мы пока не нашли. Холли закрыла глаза. У нее возникло ощущение, будто она пьяная. Это отвратительное чувство, будто ее тело вращалось, хотя она была абсолютно неподвижна. Тело. Официально Алабама теперь стала телом, потерянным телом, телом, которое нужно было искать и найти. Холли вспомнила глаза Алабамы. Налитые кровью, затуманенные спутанным сознанием, но живые, живые, по крайней мере, в тот момент. Даже теперь, даже после всего произошедшего, Холли находила потрясающим то, насколько быстро все может измениться.